Глава вторая. Первый месяц тюрьмы Степан, не переставая, мучился все тем же. Он видел серую стену своей камеры, слышал звуки острога, гул под собой в общей камере, шаги часового по коридору, стук часов, и вместе с тем видел ее, с ее кротким взглядом, который победил его еще при встрече на улице, и худой морщинистой шеи, которую он перерезал, и слышал ее умильный, «Жалостный, шипелявый голос, чужие души и свою губишь. Разве это можно?» Потом голос затихал, и являлись те трое, черные. И являлись все равно, закрыты или открыты были глаза. При закрытых глазах они являлись явственнее. Когда Степан открывал глаза, они смешивались с дверями, стенами и понемногу пропадали, но потом опять выступали и шли с трех сторон, делая рожи и приговаривая. «Покончи, покончи! Петлю можно сделать, зажечь можно». И тут Степана прохватывала дрожь, и он начинал читать молитвы, какие знал, Богородицу, Водче, и сначала как будто помогала. Читая молитвы, он начинал вспоминать свою жизнь. Вспоминал отца, мать, деревню, волчка, собаку, деда на печке, скамейки, на которых катался с ребятами, потом вспоминал девок с их песнями потом лошадей, как их увели, и как поймал конокрада, как он камнем добил его. И вспоминался первый остров, и как он вышел, и вспоминал толстого дворника, жену извозчика, детей, и потом опять вспоминал ее. И ему становилось жарко, и он, спустив с плеч халат, вскакивал с нар и начинал, как зверь в клетке, скорыми шагами ходить взад-вперед по короткой камере, быстро поворачиваясь у запотелых серых стен. И он опять читал молитвы, но молитвы уже не помогали. В один из длинных осенних вечеров, когда в трубах свистел и гудел ветер, он, набегавшись по камере, сел на койку и почувствовал, что бороться больше нельзя, что черные одолели, и он покорился им. Он давно уже приглядывался к отдушнику печи. Если обхватить его тонкими бечевками или тонкими лентами полотна, то не соскользнет. Но надо было это умно устроить. И он взялся за дело и за два дня готовил полотненные ленты из мешка, на котором спал. Когда входил в актер, он накрывал койку халатом. Ленты он связывал узлами и делал их двойные, чтобы они не оборвались, а сдержали тело. Пока он готовил все это, Он не мучился. Когда все было готово, он сделал мертвую петлю, надел ее на шею, влез на кровать и повесился. Но только что стал высовываться у него язык, как ленты оборвались, и он упал. На шум вошел вахтер. Позвали фельдшера и свели его в больницу. На другой день он совсем оправился. И его взяли из больницы и поместили уже не в отдельную, а в общую камеру. В общей камере он жил среди 20 человек, как будто был один, никого не видел, ни с кем не говорил и все так же мучился. Особенно тяжело ему было, когда все спали, а он не спал и по-прежнему видел ее, слышал ее голос. Потом опять являлись черные со своими страшными глазами и дразнили его. Опять, как прежде, он читал молитвы, и, как прежде, они не помогали. Один раз... Когда после молитвы она опять явилась ему, он стал молиться ей, ее душеньке, о том, чтобы она отпустила, простила его. И когда он к утру повалился на примятый мешок, он крепко заснул, и во сне она со своей худой, сморщенной, перерезанной шеей пришла к нему. «Что ж, простишь?» Она посмотрела на него своим кротким взглядом и ничего не сказала. «Простишь?» И так до трех раз он спросил ее но она все-таки ничего не сказала, и он проснулся. С тех пор ему легче стало, и он как бы очнулся, оглянулся вокруг себя и в первый раз стал сближаться и говорить со своими товарищами по камере.